Глава 28. Освальд собирается вернуться в Штаты. «Тоска по дому — это абсолютно пустое. На самом деле вы не стремитесь в другую страну. Ты жаждешь чего-то в себе, чего у тебя нет, или ты не смог найти». Джон Чивер. В конце июня я оказался на юге Беларуси. С четвертого курса все будущие врачи в соответствии с программой обучения направлялись на практику в лечебные учреждения по всей республике. Это было мое первое приобщение к практической медицине в области терапии, хирургии и акушерства. Врачи, с которыми я работал, были очень дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь в случае возникновения сложной ситуации. Чтобы дополнительно заработать, я устроился врачом скорой помощи в ночные смены. Будучи на практике в лельчицах, я получил короткое письмо от Алика. В нем он мимоходом сообщал, что «состоит в официальной переписке с каким-то ведомством», Письмо заканчивалось словами «Расскажи мне об этом месте и твоих друзьях». В августе вместе с группой энтузиастов я отправился в пеший поход по Кавказу. Это было незабываемое путешествие, полное веселых приключений. Вернувшись в Минск, я узнал, что Освальд был готов продолжить осуществление своих планов по возвращению в Соединенные Штаты. Прежде чем продолжить прикладывать свои усилия в этом направлении... Он решил, что настало время узнать окончательное мнение своей жены по вопросу отъезда в Америку. В своем дневнике он пишет «В последние дни июня я раскрываю свое страстное желание вернуться в Америку. Моя жена слегка удивлена, но затем советует мне поступать так, как я считаю нужным». Собственно говоря, маловероятно, что Алекс сообщил Марине о своем желании вернуться в Штаты, предварительно не прозондировав ее отношение к этому вопросу. Действительно, с момента их первой встречи его жена откровенно демонстрировала свое восхищение Америкой. Истинные настроения Марины не были секретом для ее друзей. Так Юрий Мережинский был убежден, что в основном это была ее инициатива уехать в Штаты. Его закадычный друг Костя Бандарин также считал, что Марина, должно быть, обдумала такую возможность еще задолго до того, как Алекс сказал ей о своем намерении вернуться в Штаты. Он полагал, что для Марины выйти замуж за американца и отказаться от возможности уехать с ним в Америку было совершенно невероятно. Однако со всеми своими радужными мечтами она вряд ли представляла реалии жизни в Штатах. Голливудские фильмы, время от времени появлявшиеся на советском экране и глянцевые заморские журналы давали лишь романтическое представление о жизни за океаном. Алик, должно быть, делился с женой воспоминаниями о жизни в Штатах но, опять же, в своем ностальгическом настроении он скорее давал больше пищи ее розовым фантазиям. Во многих отношениях перед поездкой в Штаты Марина была в том же положении, в каком был Алик, когда он впервые приехал в Советский Союз со своими оторванными от реальной жизни представлениями о стране. Большим недостатком Марины было то, что она совсем не говорила по-английски, но еще более серьезную проблему представлял ее менталитет. Образ мыслей, типичный для собирательного образа советского гражданина, который позже будет иронически классифицирован как «homo советicus». В основе этого образа мыслей лежала подспудная вера в то, что государство худо-бедно позаботится о ее проблемах. Она понятия не имела о безработице, о необходимости много работать, чтобы чего-то добиться в жизни, о реальной ценности денег в мире, в которой она собиралась отправиться. Если для Алика мир рыночной экономики был его родной стихией, то для Марины он был серьезным испытанием, и только пройдя через все трудности она могла узнать, что такое реальная Америка. Ее благополучие и удачи там, в этом новом мире, полностью зависели от успехов ее мужа. Сейчас, когда супружеская пара достигла полного взаимопонимания относительно отъезда в Штаты, Алик мог вернуться к решению этого вопроса с американским посольством. Освальд взял двухнедельный отпуск, чтобы съездить в Москву, посетить там американское посольство, получить свой американский паспорт и уладить другие формальности, связанные с поездкой. Он прилетел в Москву в субботу 8 июня и уже в три часа по стоял у дверей посольства. Его отъезд в столицу Советского Союза проходил с нарушением правил перемещения иностранцев по стране. Освальд просто проигнорировал получение разрешения от властей на отъезд из Минска его официально установленного места проживания. В американском посольстве на этот пустяк не обратили внимания. Все складывалось благоприятно. Опасения Освальда, что его визит на выходные может оказаться пустой тратой времени, рассеялись. Сам посол Снайдер вышел из жилых помещений посольства, чтобы встретить Алика приветственным рукопожатии. Снайдер предложил Освальду подойти в понедельник с самого утра к началу работы посольства. В Минске Марина с нетерпением ожидала новостей из Москвы. Поступил долгожданный звонок. Алик попросил Марину постараться незамедлительно прибыть в посольство США. Дальнейшие события развивались очень быстро. Снайдер вернул Освальду паспорт, который хранился в посольстве с осени 1959 года. Тогда Освальд бросил его на стол, заявив, что он отказывается от своего американского гражданства. В посольстве никто не вспоминал бы о прометчивом поступке молодого американца. После собеседования с обоими супругами Освальд предварительные формальности были завершены. На Марину были оформлены документы. Впереди предстояло решить еще ряд вопросов с советскими властями в Минске. Алик и Марина вернулись в Минск 14 июля. Каким-то образом новость о том, что Марина побывала в американском посольстве в Москве и собирается перебраться в США, мгновенно распространилась среди ее коллег в клинической больнице номер 3. Отказ Освальда принять советское гражданство и его примирение с американскими властями обеспечивали ему защиту от любого давления со стороны советских властей. Их попытка остановить американца могла спровоцировать нежелательные международные последствия и быть истолкована как действия советов, препятствующие выраженному желанию американского гражданина вернуться домой. Советские власти также сочли за лучшее не принимать никаких действий по поводу несанкционированной поездки Освальда в Москву. С Мариной Освальд дела обстояли по-другому. Хотя она была женой американца, она оставалась советской гражданкой, и Марина стала объектом явного недовольства властей из-за своего решения последовать за мужем США. Официальная реакция на ее посещение американского посольства последовала незамедлительно после возвращения Освальда в Минск. Из дневника Освальда. 15 июля. Марина на работе потрясена, узнав, что все знают, что она была в посольстве США. Им позвонил на работу какой-то чиновник из Москвы. Начальство организует собрание, и ее сильно запугивают. Первая из многих индоктринаций. Марина была комсомолкой, и ее решение уехать из СССР получило идеологическую окраску. Она понятия не имела, что ее решение будет интерпретировано как какое-то политическое заявление и воспринято как пощечина режиму. Однако скандал возник. Ее поступки были расценены как подрывная деятельность, требующая очищения рядов комсомола от неверных. То, что Марина собиралась променять страну Советов на капиталистическую Америку, было представлено как предательство, как отказ от верности советским ценностям и коммунистическим идеалам. Ей не было места в рядах сознательной советской молодежи. И в качестве первого шага Марину незамедлительно исключили из комсомола. Официальный ответ на то, что индивидуальный выбор Марины в пользу империалистической Америки был неправильным. Вместе с тем было решено, что ее дело не должно получить нежелательные огласки за пределами круга ее знакомых и коллег по работе. Александру Ивановичу Корхову, главному врачу больницы, поступил звонок из КГБ с указанием повлиять на сотрудницу Марину Освальд, отговорить ее от опрометчивого шага, чтобы она осталась в Советском Союзе. Корхов провел несколько бесед с Мариной. Случай был беспрецедентным, и главврач не совсем представлял себе, как выполнить это щекотливое и ответственное указание. Административных рычагов давления на строптивую сотрудницу у него не было, и он в основном нажимал на патриотизм, особенно не ожидая, что это заставит ее передумать. Марина только настаивала на том, что любит своего мужа и готова следовать за ним куда угодно. Алек со смешанным чувством наблюдал за всем, что творилось вокруг его жены. Еще одна иллюстрация того, в каком искаженном обществе он пребывал. Основное право супругов, имевших разное гражданство на выбор страны проживания, было превращено советскими властями в идеологическую проблему. Одновременно его бедная беременная супруга подвергалась огромному психологическому давлению со стороны властей с целью воспрепятствовать ее свободному выбору. Остаток июля и большую часть августа Освальды были заняты оформлением документов на получение выездных виз из СССР. Им пришлось посетить ряд учреждений, скрупулезно заполнить около 20 формуляров и предоставить много фотографий. Наконец, к 20 августа документы были готовы и предоставлены советским властям. Марина и Алик перешли Рубикон. Освальдом сообщили, что решение относительно их заявления на визу будет принято не ранее, чем через три месяца с момента подачи документов. В новом семестре, в сентябре, нам читали лекции по пропедевтике внутренних болезней в учебных аудиториях городской клинической больницы номер 3. Здесь меня ожидало несколько сюрпризов. Ко мне подходили студенты и сотрудники больницы, с которыми я был знаком только в лицо чтобы конфиденциально поговорить о Марине. Они аргументировали это тем, что Марина была женой моего американского друга, и им было просто любопытно узнать, как у нее обстоят дела. Само собой разумелось, что, будучи другом Освальда, я должен был лучше знать обо всем, что с ним связано. Для начала они рассказывали мне, что было известно о ней здесь, в больнице. Коллеги Марины ожидали, что я смогу подтвердить или опровергнуть что-то и предоставить более подробную информацию. Эти любопытствующие были бы очень удивлены, если бы узнали, что именно от них я получаю подробности дела Марины Освальд. Таким образом, я был введен в курс событий о том, какие трудные времена переживала на работе жена Алика. Мне изначально казалось, что Освальд был всего лишь гостем в нашей стране, и что он здесь не приживется. Позже, время от времени, я мог мимолетом видеть бумаги, над которыми корпел Алик а его обороненные комментарии в конкретной ситуации раскрывали многое о его отношении к стране проживания. С самой первой нашей встречи я осознал, насколько чувствителен Алик был ко всему, что он мог истолковать как вмешательство в его личные дела. Я взял за правило никогда не затрагивать проблемы, которые мой приятель считал своими личными и предпочитал держать при себе. Вместе с тем тот факт, что Освальды уже оформляли выездные документы — был открытым секретом среди его друзей. Юрий Мережинский и Костя Бандарин очень откровенно высказывались по поводу стремления Марины уехать в США. В тесном кругу друзей, хорошо ее знавших, не было смысла ходить вокруг да около. Все было очень просто. Оба, Мережинский и Бандарин полагали, что Марина пытается бежать из СССР в предвкушении роскошной жизни в Америке. Все сходились во мнении, что она прекрасно знала, что делает. Что же касается тех проблем и испытаний, которые возникали на пути к этой цели, то это было вполне предсказуемо. Марине было на все это наплевать, лишь бы в конце концов ее заветная мечта осуществилась. Лучшая подруга Марины Инесса тоже придерживалась этого мнения. Все они понимали, что Марина лишь хотела воспользоваться представившейся ей возможностью уехать шансом, который выпадает только раз в жизни. Никто даже не думал, что она, возможно, хотела покинуть Советский Союз по каким-то идеологическим соображениям. Было бы нелепо даже предполагать что-либо подобное по отношению к ней. Так что к этому времени моя уверенность в том, что Алек вернется в США, окончательно окрепла. Негласным правилом нашей дружбы было воздерживаться от открытого обсуждения его планов в этом направлении. Интересоваться его личными делами было бы равносильно тому, чтобы взять на себя обязательство встать на его сторону. Это могло быть чревато неприятными последствиями. По тем же соображениям Алекс счел неблагоразумным обсуждать свои проблемы с отъездом со своими друзьями. Он уже знал, в каком обществе живет. Так что между нами все оставалось как обычно.